«Еще один день, нам не продержаться», — сказал Мирен Таити. Этот поселок стал гибельной ловушкой. Не думал, что Басмара проявит такое упорство. Чтобы уйти, нам нужно перебить их всех до одного. Он выглядел усталым и подавленным, болел глаз. Мирен постоянно приподнимал повязку и потирал пустую глазницу костяшками пальцев. Таита редко видел его таким подавленным. У нас недостаточно людей, чтобы удерживать периметр, согласился он. Придется отступить к внутренней линии. Они осмотрели кольцо защитников на стенах. Это можно сделать под покровом ночи. А утром при первом натиске врага подожжем стену. Это задержит их на несколько часов, пока пламя не угаснет. А что потом? Будем держать лошадей оседланными, а при первой возможности вырвемся из города и уйдем. Куда? Сказал бы, если бы знал, пообещал Таита и неловко встал. Позаботься, чтобы у людей на стенах были горшки с огнем, як фен. Когда он вошел в хижину, фен спала. Он не хотел будить ее и осматривать ногу, Но когда коснулся щеки, та была прохладной, не горячей. Рана не загноилась, успокаивал он себя. Отослал Лалу и лег рядом с Фен. И не успел трижды вздохнуть, как крепко уснул. Проснулся он в предрассветном полумраке. Фен тревожно ворочилась рядом. «Я думала, ты умер», — воскликнула она, когда Таита открыл глаза. «Я тоже». Таита сел, «Позволь смотреть твою ногу». Он размотал повязку и обнаружил, что рана лишь слегка покраснела, но не горячей его ладони. Наклонившись, он принюхался. Запаха гноя нет. «Одевайся. Нам придется быстро уходить». Помогая Фен надеть платье колозирис и набедренную повязку, он говорил, «Я сделаю тебе костыль» но у тебя будет мало возможностей им пользоваться. Басмары обязательно нападут на рассвете. Он быстро изготовил костыль из легкого посоха и деревянной крестовины, обвязанной веревкой из коры, и помог тяжело опиравшийся на костыль фен доковылять до лошадей. Вдвоем они заседлали вихря, со стены послышался предупредительный окрик. «Оставайся с вихрем», — сказал Таита, — «я вернусь за тобой» и заторопился к стене, где его ждал Мирен. «Как фен», — были его первые слова. «Может ехать верхом и ждет возле лошадей», — ответил Таита. «А что здесь?» Мирен указал на открытую местность, в двухстах шагах от них на краю леса строились отряды Басмара. «Как их мало», — заметил Таита. «Вдвое меньше, чем вчера». «Посмотри на южную стену», — сказал Мирен. Таита повернулся и посмотрел в сторону Большого озера. «Вот она что! Они делают то, что должны были сделать вчера», — сухо сказал он. «Готовят нападение с двух сторон». Он немного подумал и спросил, «Сколько человек сегодня утром способно держать оружие?» «Трое умерли ночью, четверо наших воинов взяли своих шелухских подстилок» и отродья, и ночью сбежали. Сомневаюсь, что они далеко уйдут от Басмара. Остается шестнадцать вместе с Наконта имбали и ее подругами. — У нас есть пятнадцать лошадей, достаточно сильных, чтобы нести человека и его скарб, — сказал Таита. — Встретим нападение Басмара или подождем в внешнюю стену и постараемся уйти под покровом дыма. Таита думал недолго. Оставаться здесь лишь оттягивать неизбежное, — сказал он. Мы рискнем и попробуем уйти. Предупреди людей о наших намерениях. Мирен прошел вдоль линии и быстро вернулся. Все знают, что делать, маг. Огненные горшки готовы. Кости уже в чашке, бросай. Таита молчал, глядя на вражеские отряды. Послышался знакомый воинственный напев, Копья забили в щиты и затопали сотни босых ног. «Идут», — негромко сказал Мирен, поджигая ограду. Воины, стоявшие у груд сухого дерева, поднесли к ним дымящиеся уголья из горшков и принялись раздувать их подстилками. Мгновенно поднялось пламя. «Отходи!» — крикнул Мирен. И уцелевшие защитники спрыгнули с парапета. Одни бежали, другие шли с трудом, хромая и держась за товарищей. Глядя на них, Таита неожиданно почувствовал себя старым, утомленным и уязвимым. Неужели все кончится здесь, в этом глухом далеком уголке? Неужели все, что он вынес, все страдания и смерти, все напрасно? Мирен наблюдал за ним. Ну вот Таита расправил плечи и выпрямился. Он не может подвести сейчас. У него есть долг перед Миреном и оставшимися людьми, но прежде всего перед Фен. «Пройти, маг», — мягко сказал Мирен и взял Таиту за руку, чтобы помочь сойти по лестнице. К тому времени, как они добрались до лошадей, внешняя стена целиком была охвачена ревущим пламенем. Приходилось отшатываться от нестерпимого жара. Воины повели лошадей. Мирен прошел вдоль колонны, оценивая состояние животных. Конечно, Фен поедет на вихре, а за ее стремя будет держаться Имбали. Таит на дымке, у него на стременном ремне повиснет наконта. Мирен на своем гнедом, одна из подруг Имбали будет прикрывать его слепую сторону. Остальные воины на своих лошадях. Ни одного мула не осталось... Скарп провизию погрузили на двух запасных лошадей, их поведут в поводу Хилта и Шабака. Под прикрытием горящей стены перед воротами сели верхом. Таита высоко поднял золотой амулет Лостры и произнес заклинание укрытия, спрятав всадников от глаз врага. Он хорошо понимал, что трудно скрыть столько лошадей и людей, но малоразвитые басмара очень восприимчивы к иллюзии, которую он создает. Басмара не пытались прорваться сквозь горящую эстакаду. Очевидно, они считали, что враг внутри как в ловушке и ждали возможности войти и покончить с защитниками. Они кричали и пели по ту сторону пламени. Таита ждал. Ворота прогорели и рухнули на землю. «Пора», — приказал он. Хабари и Шабака проехали вперед и накинули на упавшие ворота веревки. Прежде чем огонь их пережег, Они оттащили створки ворот в стороны. Путь был открыт, и двое передовых вернулись к остальным. «Держитесь вместе, чем ближе друг к другу, тем лучше, и следуйте за мной», — сказал Таита. «Как только они выйдут за ворота и окажутся на открытом пространстве, станет ясно, насколько действенны его заклинание. По обе стороны от прохода вздымался огонь, придется поднажать, чтобы не изжариться живьем». «Вперед, галопом!» — негромко приказал Таита, но при этом использовал голос силы, и его приказ расслышали все в строю. И бросились в пылающие ворота. Жар ударил стеной, и некоторые лошади заупрямились, но всадники использовали шпоры и хлысты. От жара загорались одежды и гривы, лица людей были обожжены, глаза слезились, но отряд галопом миновал пламя и вырвался на открытый простор. Вокруг прыгали и вопили басмара, и хотя некоторые смотрели прямо на всадников, они их не видели, и тут же переводили взор наверх эстакады. Заклинание Таиты пока действовало. Теперь тихо и медленно предупредил Таита. Держитесь вместе, не делайте резких движений. Он продолжал высоко держать амулет. Его примеру последовала фен. Она подняла свой золотой талисман, губы ее шевелились, Девочка произносила слова, которым маг ее научил. Она помогала Таити, усиливала его заклинание. Они продолжали ехать и почти миновали ряды воинов от края леса беглецов теперь отделяло не более двухсот шагов, и басмара по-прежнему их не замечали. Но тут Таита ощутил холодное дуновение в спину. Фен позади ахнула и уронила талисман. Он жжется! Воскликнула она, глядя на красные пятна на кончиках пальцев, и с удивлением повернулась к Таити. «Что-то разрушает наше заклинание». Она была права.